Глава третья. Старая горгулья. Рейнхара. «Всего доброго, мисс Штерн». Так и крутится в голове эта чопорная ледяная фраза, отдавая запахом любимого парфюма. А что я ожидала? Что он упадет к моим ногам и начнет просить прощения? Сара раскрыла его карты. В его пассиансе чувства не замешаны. Он и сам говорил, это политика Рейнхара. «Мне нужно решить для себя, как поступить». «Рейнхара, все в порядке?» Царл зашел в кабинет, где мы говорили с Джорданом. «Хорошо, что я стояла спиной к двери и успела смахнуть непрошенные слезы». «Да, кратер, все хорошо». Я выдавила из себя самую беспечную улыбку, несмотря на бушующее внутри пламя. «Ну и хорошо», — произнес он благодушно. «Я распорядился насчет ужина, его скоро подадут». «Спасибо». «Могу я немного побыть со штормом? За день разлуки я соскучилась по нему». «Да, конечно, ты можешь не спрашивать. Постарайся чувствовать себя здесь, словно ты дома». Я чуть не поперхнулась от таких чересчур обязывающих слов. Еще раз поблагодарив Царала, я поспешила выйти на улицу, жадно делая глотки свежего воздуха. Облако Иния плотной завесы спрятало ночное небо над городом, А мне безумно хотелось увидеть сияние звезд и вырваться из навязанных оков гостеприимства. Пока Джордан здесь не появился, у меня не было такого сильного желания снова бежать. Как он вообще узнал, что я здесь? «Шторм, как ты?» — спросила у фамильяра, опираясь на его теплое крыло. «Пойдет. А ты? Стросуешь?» «Шторм хорошо чувствует меня. Сам знаешь. Он что-то говорил тебе?» — полюбопытствовала я. «Нет ничего!» — Шторм ответил быстро, словно знал, что спрошу. «Меня беспокоит кое-что другое!» — неуверенно проговорил дракон. «Выкладывай!» — заинтересованно поторопила я дракона. «Пока тебя не было, мимо меня ходили многие, говорили разное. «Шторм!» — подгоняю его, чтобы не томил. «Ты знала, что Царл уже был женат?» — издалека зашел он. «Вообще нет, не знала». Никогда не интересовалась жизнью царя да и где бы я взяла в Парисандре информацию о нем? Царкс для Парисов — государство, покрытое и нем и тайной. Да-да, и учебники в Академии тоже на этот счет не особо информативны, я понял. Но речь не об этом. Дракон выдернул меня из затянувшихся размышлений. У него было три жены. Три. Три? Я опешила. Хм... Вроде бы царксы связывают свою жизнь с парой всего лишь раз. Только высшие вампиры заводят себе гаремы. Неужели и у царала был гарем? — Не знаю. А где они? — Да, где они? — вопросом на вопрос дракон подвел меня к жуткой догадке. — Они что, умерли? — вслух спросила я. — Да, Рейни. — фамильяр подтвердил. — Бедный царал. Как же он, наверное, мучился. С грустью прошептала я. Шторм немного заерзал на месте и как-то недовольно фыркнул. «Ты что, не понимаешь?» Завопила в моей голове чешучатая махина. Он дернул крылом, и я немного сползла вниз. «Три жены, и все три умерли, а все потому, что ни одна не смогла выносить его ребенка. Сейчас же он ищет новую Рейни. Активно ищет. Ты совсем не понимаешь или прикидываешься?» Понимаю. Все мы ищем, и что с того? Странный у нас диалог получается, бодрящий. А ты не думала, что в тебе он видит отличную кандидатуру? Что? Вскрикнула я вслух, закашлившись. Решила, что на сегодня общения со Штурмом достаточно, и вернулась обратно во дворец. Царл встретил меня в холле и сообщил, что нас ждет ужин. Мы прошли в трапезную залу. Никак не привыкну к этим странным названиям и вечно босым ногам кратера. Длинный стол из массива дерева встречал нас разнообразием мясных блюд и дурманищими ароматами. Какое счастье, что не с цветным пюре. Несмотря на все радушие хозяина замка и внутренние противоречия к словам Шторма, я все же буду прислушиваться всегда. Именно он все время говорил о том, что не доверяет Джордану. Но так уж устроены люди. Нас учат только личные грабли, не чужие. Кратер, благодарю за вкусный ужин, вы меня балуете. Я одарила его теплой улыбкой, желая деликатно настроить Сарала на завтрашнее обучение, которым он меня, собственно, сюда и заманил. А ты меня балуешь своими благодарностями, не стоит Ренхара. Он отсолютовал мне пузатым кубком, наполненным вином. Ты не любишь вино? «Попробуй тебе понравится». Я перевела взгляд на свой кубок, обхватила пальцами ребристую ножку и поднесла к губам. Отчего-то вспомнилась сцена с Зейном и моей кровью. «Бррррр!» «Пожалуй, нет». Моя реакция вызвала ухмылку. «Царл», похлопав ресницами, напустила на себя ангельский образ. «Мне не терпится приступить к новым возможностям в нашей связи с фамильяром». «Мы ведь приступим к этому завтра?» «Да, приступим», — пообещал он, осушив кубок до дна. «Благодарю, кратер. А сейчас мне бы хотелось отправиться к себе в комнату». Я демонстративно зевнула, жеманно прячась за ладошкой. День был очень насыщенным и полным впечатлений. Выйдя из зала, едва не столкнулась лбом с аурикой, которая испуганно отскочила от меня. «Простите, мисс, я ждала вас, чтобы проводить и помочь раздеться». Я шла впереди, а девушка тенью следовала позади. В этот раз я не стала просить Аурику удалиться во время водных процедур в купели, а постаралась разговорить ее. «Аурика, прости за любопытство, а чей уживет в тебе?» «Волчица, мисс». «Это так необычно. А ты давно прислуживаешь во дворце?» «Давно, мисс», — похвасталась девушка. Я слышала, что последняя жена Царала была настоящей красавицей. Неприятно, конечно, тревожить мертвых своим любопытством, но я мысленно попросила у них прощения. Мне нужно знать наверняка, что услышанная штормом не домыслы Да, была... — печально вздохнула девушка, намыливая мне спину ароматной пеной. — Жаль Царала. Скопировать грустный вздох Рики несложно, ведь мне и впрямь жаль его. — Да, и нам, ведь господину нужен наследник, — сказала она, а потом словно опомнилась. — Ой, мисс, простите, я не имею права говорить об этом. — Не волнуйся, это останется между нами. Мы просто посекретничаем. Я заговорщицки понизила голос. А бывшие жены Царала были драконицами? — Первая и последняя жены были виверными, а вторая — гидрой. Прошептала девушка мне чуть ли не в ухо. «Жуть! Не дворец, а какой-то!» Подумала я, поежившись. «А кем была мать Царала?» Спросила я, точно зная, что у отца тоже был Шаркар. «О, мисс! Селеста Мав не была, а есть! Она горгулья! Как похоронила Царала за огненной горой, Так и живет в той пустыне отшельница ведуньей!» и ждет, когда ее дух станет нестабилен, чтобы уйти к мужу. Они сильно любили друг друга, несмотря на разницу в возрасте. А Урика помогла мне выйти из купели. Внезапно девушка словно застыла на миг, а потом, опомнившись, попросила разрешения уйти по другим делам. Я лежала в огромной кровати, закутавшись в теплое одеяло. Несмотря на кристаллы в каждом углу комнаты, мне все равно очень холодно. Нет, мерзнет не тело, а мой внутренний мир. Мне здесь неуютно. Сон не спешил забрать меня в свое царство, и я, не прекращая, ворочалась из стороны в сторону. Даже накрыла голову подушкой в надежде, что это поможет. «Бессонница!» Прошелестел знакомый голос, и я снова ощутила знакомый запах пепла. «Джей!» — подскочив на кровати. Чуть ли не бросилась в его объятия, но вовремя вспомнила, что в нашей дружбе нет таких порывов. «Джей, почему ты ушел прошлой ночью?» «Ты звала во сне не меня, а другого». Тихо проговорил он, присаживаясь на край постели. «Да, я знаю. Это выше моих сил. Сны не подчиняются людям». Я пожала плечами и улыбнулась ему. Джей снял перчатки с рук и взял мои ладони, крепко сжав их. Я смотрела на этот жест, не понимая, что он хочет этим выразить или сказать. «Джей, может, ты и лицо свое покажешь?» Спросила я в надежде на положительный ответ, слегка заглядывая под капюшон, но под ним увидела лишь привычную темноту. «Не время. Почему не спишь?» Он перевел тему. «Думаю...» произнесла, сделав глубокий вдох. «О чем? Расскажи!» — попросил он. Он нежно поглаживал мои руки, вызывая неловкое ощущение. Я аккуратно вытащила свои ладони из его рук, слезла с кровати и подошла к окну. «Надеюсь, Джей не будет смеяться над моим ночным одеянием?» «Конечно, нет». Он подошел и встал рядом со мной у окна. А я попыталась объяснить, что меня беспокоит.